Глава 5. Всё же какое это унижение для воина зарываться в землю. Какая подавленность духа от сознания того, что ты обратился в крота. Воевать можно и при подобных условиях, если будут устранены все недочеты и недоработки. Возьмите немцев. У них окопы двойные. В передних ночью сидят только полевые караулы по 5-6 человек. от роты с пулеметом, в задних полки сразу видна забота о сохранении сил для боя у нас же все вперед, все в напряжении и почти никаких резервов нет заботы о сбережении солдатских масс а зачем их беречь когда командование считает что любую прореху можно заткнуть пополнение? вам хорошо известно какое это пополнение сколько уже выбыло из строя нашего брата офицера А что присылают ему взамен? Чёрт знает что. Юнцы, четырёхмесячные выкидыши с наспех наспих состряпанными погонами прапорщиков. Это народ всё ненадёжный. Вот и остаются наши солдатики в положении овец без необходимого числа пастырей. А что с самими солдатами делают? Уму непостижимо. Это словно какая-то дурная карточная игра, больше похожая на вопиющий произвол. У меня вчера отобрали генщика. сказав, что пришлют нового. В расстроенном состоянии я прибыл сегодня утром в штаб бригады по делам. Угадайте, кого я там встретил? Кого? Моего Герасима. И как он выглядит уныло. Но дело не только в том, что его у меня отобрали, а еще и в том, что он назначен в 53-ю артиллерию. Вы понимаете, в артиллерию. Ничего удивительного. С легкой подачи дурных голов Не комплект в частях восполняется без всякого соображения, а чисто механически. Не сортируют, а разбивают. В итоге в пехоту попадают кавалеристы и артиллеристы, в артиллерию пехотинцы и кавалеристы, в кавалерию артиллеристы и пехотинцы. Вот такая ужасная чехарда у нас происходит. Господа, господа, прошу, отвлекитесь от споров. Посмотрите лучше, кто к нам вернулся. Четыре пары офицерских глаз Устремились на меня, когда я вместе с небольшими санями, гружёными валенками, зимними наушниками, полушубками и прочим полковым хозяйством, добрался до места, немного согревшись по пути с битнем от Каркунова. Штука замечательная. Бросаешь сухую копеечную плитку в стакан горячей воды, и порция готова. В запасе остался еще один пакетик с 15 плитками, а этого, по идее, должно хватить на неделю. Но что-то мне подсказывало, что каркуновский сбитень закончится значительно раньше. Ветер, снег, мороз не унимаются, а становятся только злее. Особенно здесь, у Мазурских озер, наступила полноценная зима. По здравой логике, войну следовало бы именно сейчас прекратить, но она и не думает заканчиваться. Ширится, как всемирная эпидемия. отнимая все новые и новые жизни и беспощадно скашивая лучших людей, опытных кадровиков царской армии. Еще в госпитале я потратил не один мучительный час, размышляя о том, как же мне действовать, если судьба забросит меня на фронт. Странно, но от предстоящей поездки я не испытывал тогда ни малейшего волнения, хотя должен был бы. На войну еду. В такой ситуации Наверняка полагается целая буря всевозможных чувств и эмоций. Но их просто нет, а есть лишь холодное, даже ледяное спокойствие индейского вождя. Значит, с этим спокойствием и поедем. Это мне, наверное, от Мишки в наследство досталось. Он ведь на фронте не новичок, воробей стреляный. Во время пути удалось помедитировать, еще кое-что вспомнить из Мишкиного прошлого. Теперь я уже не чувствовал себя не к будущей встрече с родным полком. всецело готов к труду и обороне. Доброволец Власов в ваше распоряжение прибыл, отрапортовал я, вытянувшись по строевому. Здравствуй, здравствуй, раздалось мне в ответ. Ну, рассказывай, как лечился. С этого самого момента для меня началось новое Не менее запоминающаяся фронтовая реальность. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворнешка при встрече сразу лапу подает. Песенка Чебурашки из мультфильма "Крокодил Гена". Музыка Шаинского, стихи Успенского. Добрые песни все же были раньше, но мне теперь не до них. Когда приходится отвечать на уйму самых разнообразных вопросов, то на песню времени не остается вовсе. И при этом мое нынешнее положение можно охарактеризовать двумя словами: сын полка. Вот кем был доброволец Мишка Власов, и кем теперь являюсь я. А вот и сам 212-й Романовский пехотный полк. входящий во вторую бригаду 53-й дивизии 20-го корпуса 10-й армии. Еще помню имена, фамилии, звания. Командолка у нас полковник Евгений Семенович Ерофеев, Георгиевский кавалер, отличившийся еще в японской войне при обороне Порт-Артура. Комбаты Морзинский, Сацукевич, Самойленко и Красиков. Моя рота под номером 3. ротный штабс-капитан Георгий Викторович Сазонов, несмотря на некоторую субтильность во внешнем виде, взгляд имеет такой, что оторпь берет любого. В самой роте вместе со мной 240 нижних чинов при трех младших офицерах: порутчики Рублевский, Заметов и Орлов. Фельдфебелем у нас сверхсрочной службы подпрапорщик Тарас Гойда, настоящий богатырь. с внешностью Ильи Муромца и полным солдатским бантом на груди. Все четыре Георгиевских креста бережно начищены. Плюс к этому, обладатель убийственного умения опытного рукопашника. Может одним ударом своего огромного, словно арбуз кулака, отправить на тот свет любого немца, врезав тому сверху вниз по голове. Взводные унтер-офицеры Осов, Ракитин, Степаненко, И мой, Колдобаев Митрофан Иванович, умный, смекалистый мужик лет сорока, для друзей и товарищей известный как просто Иваныч, Родом из сибирских охотников, что совсем не вяжется с его внешним видом богатого деревенского хозяина. Все это личный состав. А теперь о том, где мы ныне воюем. Без малейшего сарказма констатирую, что окружающую местность и обстановку Вполне можно охарактеризовать крылатыми опусами из бриллиантовой руки. Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортир, отмеченный буквами М и «Жо». Асфальтовая дорожка, ведущая к туалету, проходит мимо кустов пыхты, где буду находиться я. Такова наша дислокация. А если серьезно, то теперешняя наша дислокация такова. Зимняя рощица с маленьким наполовину разрушенным фольварком хутором, то есть это для начальства. Больше вокруг никакого жилья нет, а потому убежищем для солдат стали землянки, сделанные по следующему рецепту. За окопом вырываются четырёхугольные ямы. В углах ставятся столбы, сверху перекладины. Еще выше кладутся доски, двери жерди, ветки, земля. Кстати об окопах. Они тут не непрерывные и очень слабые. Ходы сообщения вырыты неглубоко, так что местами приходится прямо ползти по ним, чтобы немцы не подстрелили. Есть колючая проволока, но никуда не годная. пехотным заграждением этот кривой забор с тремя нитями называть трудно. Задержат секунд на двадцать-тридцать. Но ночью в условиях плохой видимости, может и подольше. К тому же, местность болотистая, мерзкая, хлюпкая. Холодом от земли веет. Как тут не ругаться? Дрянь, а не окопы. Глядя на все это безобразие, я вспомнил строки одного приказа, прочитанного мною при подготовке статей о войне. Из доклада о нападении немцев на окопы одного из полков 84-й дивизии выяснилось, Что занимавшие окопы нижние чины оказались почти в беспомощном состоянии, так как окопы были вырыты настолько глубокими, что из них было невозможно стрелять. Напоминаю, что всякий окоп должен быть приспособлен прежде всего для удобной стрельбы, и затем уже для укрытия. Приказываю пересмотреть все окопы. и устранить значительные недостатки в отношении удобства стрельбы в них. Реально существовавший приказ за номером 204 от 23 ноября 1914 года командующего 10-й армией генерала от инфантерии Сиверса. Что тут скажешь? Извечные наши дурацкие крайности. Отдельная достопримечательность здешних окопов. Это так называемый закуток. Непонятно кем, для чего и когда построенный старый немецкий каменный погреб с мощными железобетонными стенами, способными выдержать наверняка и удар чемодана, не говоря уже о пулях. В закутке обычно собираются солдаты и офицеры в часы ночного дежурства, чтобы погреться. Есть там самодельная печка, перекурить и поговорить. А еще... Всем не дают покоя обстрелы вражеской артиллерии. Раньше на нашем участке днем невозможно было высунуться. Немцы стреляли много и часто. Зато теперь, видимо, экономят снаряды, ограничиваются одиночным выстрелом тяжелой тяжёлой дюймовой гаубицы. Та бухала ежедневно и строго в полдень, своими чемоданами, вырывая огромные воронки в два метра глубиной. И около 30 шагов в окружности. По счастью, стреляли немцы хоть и пунктуально по графику, но не особенно метко. Зато ночные вылазки к нам за проволоку делали часто. Наши тоже лазят, но страшно при этом рискуют. Застать немцев врасплох не удается. Те чуть что, сразу же начинают водить по снегу прожекторами и пускать в небо осветительные ракеты. Но если в общих чертах То идёт сейчас тут малая окопная война с неспешным продвижением вперед тихим сапом и внезапными короткими наступлениями. За последний месяц таковых было два, и оба закончились для полка не слишком-то удачно. К тому же поддержки со стороны родной артиллерии практически нет. Тоже экономят снаряды. Вот она, страшная тень будущего пика снарядного голода. Предчувствуют его многие. но то, что в ближайшее время он не будет решен, похоже, знаю только я, гость из будущего, которому сейчас нужно лишь привыкнуть к еще одной части мишкинува прошлого. У вас есть недостатки? У меня есть. Словоохотливостью грешу. Нет, журналист должен быть коммуникабелен и общителен, но не более. Я же мало того, что охотно отвечаю на вопросы, и задаю их сам. Так еще и с легкостью могу забыть на некоторое время, где именно нахожусь и с кем говорю. Проболтаться не проболтался, но объяснять разительную перемену в поведении Мишки Власова, ставшего после госпиталя и лечения шибко грамотным и ученым, мне пришлось не только господам офицерам, но и солдатам, прячущимся от мороза в землянках, неплохо устроенных внутри. Лучина освещает стоящее в углу сооружение. напоминающая камин, по стенам развешаны солома, под ногами доски, умело сколоченный нары. Это Иваныч подсуетился. Сам хозяин жилища уже приготовил по такому особому случаю сибирский чаговый чай с березовыми почками, и теперь вместе с другими слушает мой рассказ. Диалог получается, прямо скажем, занятный. Делать там особо нечего, объяснял я. Вот и читаешь газеты, Ты ж отродясь читать не мог, удивился Акимкин. Крепко сложенный бородач с рыбойшей вильюры и маленькими постоянно бегающими глазками. Ну, научился. Не сдаюсь я, дел нехитрое. Ишь ты, скоро больно. Меня он, диак наш в школе ни один годочек за уши драл, грамоту вдалбливал. А тут раз и грамотно. Не бывает так. Ну чего? Чего пристал к мальчонке-то? Вступился за меня гойда. Сказано тебе, выучился. Ты, Миша, на Акимкина не обижайся. Он потому злой такой, что ефрейтором не стал. Почему не стал? Поинтересовался я. А потому, начал объяснять Гойда. Недавно в ночь к немцам в одиночку слазить вздумал. Слазил и вроде бы даже языка взял у них. Да вот беда, не донес. Немцы всполошились и давай бить из пулемета». Акимкину ничего выкрутился. А немцу конец. Пуля голову пробила. Так и остался наш Акимкин без ефрейторских лычков. Ужо погоди. Придет время не только лычки, а и крест добуду. В голосе Акимкина зазвучала злоба. Да только срок. Просто немец тогда больно жирный попался. Не дотащишь хряка такого, тяжеленный гад. В другой раз управлюсь. выберу не мака, полегче. Малость подколю, чтоб не брыкался, и притащу. Притащишь, как же? гойда усмехнулся. Э, нет, брат, с ним чуройно маяешься. С австрияками, наверное, полегче будет. А то, сознанием дела подтвердил Федор Курносов. Еще один бывалый солдат, каким-то образом успевший повоевать на соседнем, австрийском фронте. «Австрияк, он пужливый. Ты только вдарь по нему, как следует. Он руки вверх сразу тянет. А мадяры как? спросил Гойда. Сдаются? Эти на наших цыган будут. Наскакивают жестко, А чуть задело, от раны плачут как бабы. То ли дело немец. Этот непрост. В плен не сдается и все наперед обсматривает. По четыре консервы вранцы таскает, запасливый. Да и раненых наших добивает. Про то Добивают ли германцы меня, спроси, сквозь зубы процедил Лакимкин. «Еще как добивают, сволочи. И вновь я стал свидетелем и участником нового спора, прерванного одиночным выстрелом. Никто из сидящих в землянке на него особо и не отреагировал. Произошла вполне бытовая для фронта ситуация. Какой-то молодой солдат прострелил себе ногу. Может быть, нервы не выдержали или что-то еще, не знаю. Солдата унесли на носилках, но скорее всего поставят к стенке по закону военного времени за самострел. Вот такое начало службы у меня получилось. А уже через пару дней эта служба, как и жизнь, могла в один день прерваться. И произошло бы это, в общем-то, по моей лишь вине.